Глава восьмая Пропетляв по унылым переулкам еще некоторое время, разношерстная компания остановилась перед неприглядным двухэтажным зданием, едва не увязнув в море помоев, разверзнувшимся прямо у крыльца. «Пришли!» — бросил один из провожатых, указав костлявой рукой на кричащую красную надпись «Хмельная цыпа». «Милости просим, как говорится. А мы пойдем вперед. Доложим о вас гнусу. Как вас представить?» «Руд де Йонг». «Хорошо, ждите внутри». Парочка скрылась за дверью. «Идем», — констебль подтолкнул Барда в спину. Еще стоя на крыльце, Ян отчетливо слышал громкий мужской хохот переплетающийся с кокетливым женским смехом, разбавленный залихватской мелодией лютни и приправленный стуком чокающихся кружек. Оказавшись внутри, Барты вовсе чуть не оглох, поток разгоряченного похотливого веселья едва не сбил парня с ног. — Ты в порядке? — усмехнулся Рут, придерживая покачнувшегося Яна. — Веселое местечко, не правда ли? Не то что скучные трактиры, где тебе доводилось выступать. Ян молча кивнул. Он посетил много питейных заведений, приличных и не очень, но с подобным раньше не сталкивался. В квадратной деревянной коробке за грязными столами развлекались моряки и местные проходимцы. И в их увеселительную программу входили не только выпивка и песни министрелей. Главное блюдо – Девицы в нарядах, развратных настолько, что по сравнению с ними обнаженные женщины выглядят праведнее монашек Ордена Невест Всевышнего, известных исключительным целомудрием. «Рот закрой, кишки простудишь!» Рут легонько щелкнул по отвисшей челюсти своего друга. «Какие-то странные официантки!» изумленно затряс головой юноша. Доставка кружек не основное их занятие, пояснил констебль, увлекая своего собеседника вглубь зала ближе к барной стойке. Они разогревают посетителей для своих подружек, ждущих в спальнях наверху. А когда те устают, он указал пальцем на потолок. Девочки меняются местами. Гнус создал уникальное для Экдама заведение объединив под одной крышей две главные мужские потребности — дешевое пиво и доступных баб. Обычно пивнухи отдельно, бордели отдельно. М да, в одном можно подкатить к официантке, в другом хлебнуть вина для храбрости. Но вот чтобы полностью объединить... Подобного раньше я не встречал, — задумчиво произнес Рут, усаживаясь на барный стул. Может, этот пройдоха и вовсе стал отцом совершенно нового направления в сфере развлечений. Что будете? Рявкнул стоявший за стойкой лысый верзила. Пинту чего-нибудь поприличнее, ответил Руд. Кружку молока, пожалуйста, улыбнулся я. Бугай посмотрел на него, словно на свежепроизведенный навоз, и пробасил: «Детей не обслуживаем». «Любезный!» — щенячьими глазками уставился на бармена констебль. «Налей моему другу водички, будь лапочкой!» Верзила смерил его тяжелым взглядом и, кивнув, отправился исполнять заказ. «Господин Гнус точно знает, где искать ассасинов!» — встревоженно произнес Ян. «Иначе наш поход в это странное место окажется чрезвычайно бесполезным!» «Во-первых, не стоит звать его господином. Он всего лишь главный разбойник в городе, а во-вторых, не окажется», — успокоил его Рут. «Ты как минимум получил прекрасную возможность лицезреть дамочек в их естественном виде», — он обвел взглядом все заведение. «Думаю, это даст неплохой толчок для твоего творчества». «Надеюсь, что так». Согласился Ян, наблюдая, как, покачивая объемными бедрами, к ним приближается одна из работниц. Огрызки полупрозрачной ткани, служившей ей одеждой, едва скрывали самые сокровенные места молодого тела. «Ты не похож на местных охламонов», произнесла она томно и провела пальцем по шее Руда. «Не хочешь поразвлечься, красавчик?» Шлюха умело состроила глазки, опуская ладонь ниже. «Спасибо, уважаемая», — вежливо ответил констебль, брезгливо убирая ее руку со своего пояса. «Я бесконечно ценю ваше предложение, но вынужден отказаться». «Хи!» — фыркнула портовая кошка. «Что я, недостаточно хороша для тебя, хмырь, а?» «Спокойно, леди!» — примирительно выставил вперед руки констебль. «Я не хотел вас обидеть!» сонь свою спокойно, леди, себе взад! Я не леди, я шлюха!» — гордо заявила она. «Которой здесь еще никто не отказывал!» «Что, считаешь себя лучше других?» «Выродок, недоносок, да я уверена, тебя родила одна из нас! Просто не придушила вовремя!» Рут резко вскочил на ноги и сделал молниеносный шаг вперед. Ян увидел, как гримаса едва сдерживаемого гнева исказила лицо его товарища, как добела сжались кулаки, как он сделал еще шаг, подойдя вплотную к перепугавшейся женщине. «Послушай, дрянь!» — холодно прошипел констебль. «Еще одно слово про мою мать, и я разобью твою мерзкую морду». «Раскраю череп, сплешу на вытекших мозгах, а теперь вали отсюда. Твое раскуроченное ведро мне совершенно неинтересно. Оставь его для голодных моряков, готовых совать даже в доску с дыркой». К несчастью, эта стычка привлекла внимание тех самых голодных моряков, Нетрезвые воины моря, отодвинув в сторону кружки и женщин, повскакивали с мест, выхватив тисаки да абордажные сабли. У кого-то нашлось и огнестрельное оружие. Испуганная шлюха, взвизгнув, убежала. Ян медленно встал, оставаясь за спиной констебля. Рут одарил окружающих презрительным взглядом и, злобно рывкнув, тоже вытащил свои пистолеты. «Что коты мартовские?» — выплюнул он. «Одолели бури и штормы? Выжили после встречи с пиратами, и все это лишь для того, чтобы сдохнуть в борделе? Славная смерть, геройская, ничего не скажешь!» Моряки насупились и зарычали, явно намереваясь прикончить обидчика. «Стоять!» — зал накрыл внушительный гнусавый голос. Все замерли, не желая спорить с обладателем этого голоса. «Друзья бои!» — продолжил Гнусавый. «Возвращайтесь к своим столам! Прошу, не устраивайте четвертование специального констебля в боё борделе!» Моряки ошарашенно уставились на Руда, тот лишь улыбнулся и пожал плечами. А задаченные посетители начали разбредаться по своим местам. К Руду и Яну ковылял невысокий, полноватый мужчина, лет пятидесяти на вид. Он шел, ведя за собой пятерых насупленных бугаев, в услугах которых, казалось, хозяин заведения не особо-то и нуждался. Два пистолета и широкая сабля, заткнутые за алый кушак, служили тому весомым аргументом. «Руд, ядрите его, де Йонг!» Воскликнул он, остановившись перед гостями и улыбнувшись щербатой улыбкой. «Специальный констебль собственной персоной!» Рут сдержанно кивнул, приветствуя Гнуса. Янжи с интересом разглядывал вновь прибывшего. Округлое лицо с приплюснутым носом и поросячьими глазками украшали пышные черные усы. На макушке сверкала лысина. Из-под наполовину расстегнутой белоснежной фланелевой рубахи виднелась широкая волосатая грудь. Барт про себя отметил, что этот человек в штанах-шароварах больше походил на пирата, нежели на сухопутного разбойника. — Что ж бы, ребята, столь важного гуся то не узнали! — усмехнулся Гнус, обращаясь к посетителям. — Грохни вы его, я потом за забот хапнул, так? повернулся он к Руду. «Да», — громко, чтобы все слышали, ответил тот. «Все в отделении знают, куда я пошел». Толпа зашуршала, обсуждая услышанное, но ну, Агнус подошел вплотную к констеблю и шепнул. «Ой, дебри, кто хоть каплю тебя сдает в курсах, что ты думаешь о своих коллегах?» Последнее слово он произнес с явной насмешкой. «А ты меня знаешь?» — Рут пристально посмотрел ему в глаза. Гнус выдержал этот взгляд и, расхохотавшись, хлопнул констебля по плечу. «Пойдем-ка в та бы табы поговорим!» Он подал сигнал телохранителям и двинулся туда, откуда только что пришел. Рут, Ян и Мьёль отправились следом. Кабинетом Гнусу служила просторная, богато обставленная комната. Хозяин плюхнулся на роскошную софу, два телохранителя истуканами замерли за его спиной, еще трое остались снаружи. Рут и Ян расположились в предложенных мягких креслах. «Гляжу, твоя будовба, дружку, дравится убедя!» заявил Гнус, пока Барт разгадал лакированный стол и массивный шкаф, заставленный книгами, бокалами и бутылками. «Еще бы!» – сам себе ответил владелец хмельной цыпы. «Не я, кто бы что ни говорил, глава всего подпольного мира Эгдама. То, чем не управляют даже беры, с радостью поведуется бде». «Да-да, я знаю, как ты гордишься этим» устало поднял руку констебль, поэтому и пришел к тебе. У меня дело, и ты мне с ним поможешь. Гнус скривился. «Сколько тебе лет, да йодк?» бросил он. «Тридцать!» «Двадцать семь». «И к двадцати себе годам ты до сих пор не понял, что когда просишь помощи у серьезных дяделек. Нужно как минимум подбирать слова. «Может, и понял», — сощурил взгляд Рут. «Но ты бандит, а я специальный констебль». «Специальный констебль Рут де Йонг, перебил его Гнус. «Гроза всей местной Шелупони, человек самой распространенной фамилии в Лудустии. Она ведь означает «бладший», верда Старые в рябина ее брали себе младшие сыновья, когда оставляли отчий дом, поняв, что доследство им дисветит. Не светит. Неужели не мог придумать что-нибудь поизящнее? Кулаки руда сжались, зубы скрипнули. Гнус, не то заметив это, не то просто успокоившись, махнул рукой. — Дудобес с тобой. Ты прав. Я тебе должен услугу, а я... «Такой прекрасный человек, я всегда плачу свои долги. Выкладывай!» Рут разжал кулаки, протяжно выдохнул и внешне спокойно произнес. «В городе обосновались грубарские наемные убийцы, ассасины. Мне нужна информация, когда появились и где обосновались. В общем, все, что знаешь». Гнус удивленно захлопал глазками. «А соседы? Первый раз слышу». «Врешь!» — стукнул по столу Рут, и два телохранителя тут же обнажили сабли. «В Эгдаме и мышь без твоего ведома не пробежит. Отвечай». «Или что, все твои слова о том, что ты чтишь долги, пустой трёп? Глава подпольного мира Эгдама дал знак своим подчиненным спрятать оружие и, покачав головой, ответил. «Да зачем же так грубо?» «Специальный констебль. Просто... подзабыл. А вот теперь вспомнил. Кое-что сдаю». «Ну? Один из боих дорожных рабочих что-то похожее там рассказывал». «Дорожных рабочих?» — не понял Ян. «Уличных попрошаек», — торопливо пояснил Рус, сверляв взглядом Гнуса. «Вообще бы, да». Поселилась сюда тут парочка, недели две назад, когда убили мэра. Тут же отметил Барт, за что констебль наградил его гневным взглядом. Где они? Место? Эх, заброшенный склад недалеко от порта. Небрежно бросил Глус. Ну тот, что горел пару месяцев назад. Твои ребятки его спалили за то, что господин Ван Гертен чем-то не угодил тебе. Поправил разбойник Арут. «Пустое!» — отмахнулся хозяин хмельной цыпы. «Всего лишь гдусные добыслы!» «Но там же все завалено обломками!» — воскликнул констебль. «Даже бездомным негде поселиться!» «Бне говорить, что ассасинам не дужны людские удобства?» Рут задумался на несколько секунд и, поднимаясь с кресла, проговорил. «Благодарю за информацию!» Не сказал бы, что мне приятно иметь дело с такими, как ты, но оно того стоило.